Ника молча двинулся навстречу врагу, помахивая своим оружием. я истошно возопил пес демон, скакнул вперед и ударил мечом по бите, потом еще, еще и еще. Николас еле успевал закрываться. Да не очень-то и успевал. "Атари!" крикнул Олег, слегка коснувшись клинком его лба. Снова Атари!" Теперь меч не сильно шлепнул Николаса по плечу. И опять Атари. Последний удар по колену был довольно чувствительным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 Изъясняться понятней, а то они тут привыкли иметь дело с психами, разбираться долго не станут, скрутят и смирительную рубашку наденут. Олег, сын господина Севухи, впал в буйство. Мы с помощницей еле унесли ноги. Он показал Навалю, которая свернулась калачиком на земле и снова погрузилась в забытье. «А Марк Донатыч где?» — недоверчиво спросил Котелков. «Убит». Охранники переглянулись. Их лица сделались напряженными — Один расстегнул кобуру. Котелков, очевидно, он был старшим, быстро сказал, даже не думай, чтобы депутат нам бошки открутил. — Сергеевич, пули же резиновый! С этого хлюпика и резиновой хватит. А потом отвечай, ничего, так скрутим, только полегче, мужики, ясно?